Двенадцатая страница. После того, как Шейх Муафаддин Аль-Махдиси, Рахматуллахи алей сделал вступление для этой книги, а это поставило, то есть вступление в себе содержало, что вступление в себе содержало основы. Вступление в себе содержало основы и фундамент, на котором ты должен строить себе убеждения. На этом фундаменте ты должен строить свои дела. На этом фундаменте ты строишь свои слова. А если же у тебя фундамента не будет, то то здание, которое ты строишь на этом фундаменте, то есть без фундамента, оно не будет долгим. Его очень легко будет разрушить. И поэтому мы видим в наше время некий человек строит дом. Это дом пять этажей. И он роет яму. Роет яму, допустим, средний один этаж 3 метра. И роет яму, допустим, в 30 метров. В 30 метров себе роет яму. Роет яму и заливает ее бетоном. Заливает, заливает, заливает. Умные, то есть умные люди, и очень их мало, говорят, что этот человек очень мудрый. Почему? Потому что то здание, которое он построит на этом фундаменте, никогда не упадет. Даже если будет у тебя землетрясение по 12, полностью 12 баллов шкала. Никогда не упадет. Почему? Потому что у него, Барак дом пятиэтажный, 15 метров. Так он не так. А зато фундамент у него 30 метров. Зато у него фундамент 30 метров. Поэтому не упадет. То есть, подобно чему? Подобно горам на земле. Вы, наверное, знаете, что геологи, Баракулауфикум, доказали, то, что гора, у нас, например, у горы есть определенная высота над уровнем моря. То, что корни у этой горы в два раза выше, чем ее высота над уровнем моря. Допустим, если гора и высота 2000 метров над уровнем моря, то его корень 4000 метров. Поэтому, где бы какие землетрясения ни были, вы никогда не слышали, чтобы горы упали. Когда-нибудь слышали? Нет. Иногда вот землетрясение в горах происходит, однако гора никогда не падает. И вот человек, мудрый, проходя и видя этого человека, говорит, надо же до чего мудрый. И мало таких людей в городе в этом. Надо же до чего мудрый, говорит. Смотри, строить себе дом на таком фундаменте, какой бы землетрясение ни было, ему не навредит. А народ бестолковый говорит, смотри, ненормальный, имущество свое закапывает. Так или не так? Смотри, сколько бетона под землю закопал, так или не так? Достаточно было бы полметра, даже без полметра, построй себе шалаш и живи. И первое, маленькое землетрясение, или же маленький ветер у всех дома разошлись, то есть разлетелись, раз, сломались, разрушились, а этого дом как стоял, так и остается. И вот вам пример то есть, в жизни. Тот, кто хочет, чтобы у него дом был, как у того человека, то есть дом его Ахида, его ислам, пусть будет как первый человек, пусть будет как первый человек. Строй себе ислам вот на таком фундаменте. Потом, какие бы сомнения, какие бы испытания тебя в жизни бы не постигли, тебе это не навредит. А примером этого является пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, 13 лет, братья, Барак воспитывал сподвижников в Медине, в Мекке, 13 лет. Мы знаем, что молитва у нас стала обязательной когда, только на 10-й год пророчества Пророка салласу. То есть только 10-й год во время исравуальми раньше 10 лет до того, как молитва стала обязательным. Чем пророк салласам занимался сподвижниками? Потом через три года пророк, салаллаху алейхиссалям, на тринадцатый год переезжает на Едину. И еще только через два года, то есть получается пятнадцатый год пророчества, становится обязательным пост и закят Потом только девятый год хиджры, то есть после этого еще через 7 лет только становится обязательным хадж и джихад. Все это время чем пророк, салаллаху алейхиссалям, занимался все это время пророк Аллаху алисан, то есть кто-то скажет, да, действительно, внешне ничего не было, да, потому что пророк сам суда сюда ничего не свал, пророк салу салу, туда все строит. А это строил что? Фундамент. И поэтому барак Фикум, когда пророк саллаху алисан такой фундамент с подвижником поставил, когда были испытания битва Бадр, битва Ухуд, битва Ахзаб, с устояли. устояли. У Азульзелюзель Шадида, как рассказал Всевышний Аллах Спантаде, у них были эти Зульзелюзель Залин Шадида, они были сотрясны сильным с землетрясением, как бы трясением, однако устояли или нет, устояли. А в наше время Барак брат, сегодня начинает молиться, Машалас, завтра у ФСБ выживать, два раза пнули по почкам, все Я ислам знать не хочу. Так или не так? Почему? Потому что у него нету вот этих вот основ. Потому что у него нету вот этих вот основ. И Всевышний Аллах, Субхану Ахуаля, нас призывает. Призывает ставить эти основы Суббаху Аталям. Афахасибтум, <sousarhet sahaja> сказал Всевышний Аллах, Афахасиб, антат хулината, валамма ятикум массалюзина халяумим каблику, массатху муддара у валь хатта зулзелю, хатта, вазулзил хатта якуля расулля валлязина магу, мата наслалла, аля инна наслаллахи харит. Неужели вы считаете, что uh. ha вы зайдете в рай? И к вам еще, то есть до вас не дошел тот пример тех, кто был до вас, когда их постигли испытания водара то есть у «дара», то есть испытание, зло, и зульзилю, то есть сотрясены они были до тех пор, пока посланник его, и ведь те, кто с ним верующие сказали, «Матанасу когда будет победа Аллах, «Когда инна и Видите, после сотрясения приходит победа. Только после этого придет победа. Поэтому, знаете, есть порядки. То есть вот вбейте себе это в голову, есть порядки в быту. В быту, то есть бытие есть порядки. То есть, например, что за порядки? то есть О чем я говорю? Допустим, есть бы те такие порядки, как день и ночь. То есть, если Всевышний Аллах установил такой порядок на Земле день и ночь, всегда будет день и всегда будет ночь. И день и ночь в месяц составляют 24 часа. И есть такие порядки, как времена года, есть такие порядки, как дождь идет, есть такие порядки, как реки текут и так далее. То есть, общие порядки дожди сверху идут, так или так. Реки из гор спускаются в моря. Вы когда слышали, чтобы из моря в горы поднимались? Нет, вот такие вот, вот точно так же, как бы те есть порядки, в шариате есть в И один из этих порядков, братья, Лоуфикум, то, что человек, когда хочет распространить ислам, будет обязательно испытание. Будет обязательно испытание. И только тот, кто выдержит это испытание, только Аллах сп. ему даст победу. А тот, кто не выдержит, тому Аллах сп. не даст победу. И поэтому, то есть, исходя из этого, чтобы вытерпеть это испытание, или устоять перед этим испытанием, надо, чтобы у тебя основа, фундамент был. А иначе ты не устоишь. Иначе ты не устоишь. А в наше время братья хотят, я говорю, часто мы этот пример используем, говорим, что в наше время у многих братьев, особенно на территории бывшего Советского Союза, после того, как развалился Советский Союз, и понемножку начал ислам, то есть распространяться. У многих братьев ислам, голливудский ислам, как мы его называем. Почему? то что до того, как узнал он ислам, он насмотрелся вот этих боевиков. Насмотрелся этих фильмов, и когда приходит ислам, он хочет голливудский ислам. Вот как он насмотрелся, вот этот сценарий голливудский, вот такой вот ислам хотят. За 40 минут, то есть фильм 40 или 50, ну это же полтора часа, там шпионы захватывают или бандиты захватывают, допустим, какой-то небоскреб, Заходит один герой, и за 20 минут очищает. Всех убивает, и все, и победа, и все. вот фильм закончился. Вот многие вот такой ислам хотят. Нет, так ислам брать не бывает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи пророком, салаллаху, 13 лет, был в унижении, в испытании. То есть распространял, терпел. Потом переехал в Медину, и то, будучи в Медину, сколько острова, пророк, салаллаху, его сподвижники? В общем, сколько вас сделал? 23 года для распространения ислама. И чтобы только такой маленький островок, как арабский полуостров, принял ислам. Вот такая маленькая территория. А вы хотите, чтобы Россия, Барак, Луфик, сравните арабский полуостров с территорией России. А мы в наше время хотим, чтобы Россия у нас за два года или за полгода стала исламским халифатом. Так не бывает, братья. Запомните, что есть определенные порядки на земле. Есть определенные порядки на земле. И эти порядки изменить невозможно. Поэтому надо жить и подстраиваться под эти порядки. И поэтому, то есть, исходя из этого, то есть, это есть одна из наших основных целей. То есть, мы изучаем подобные книги. То есть, с многие из вас прошли в Аркалуфикум. И вот эта книга точно так же ставим себе основы. И как это говорят об этом у Леона То, что мы сейчас делаем, братья, это называется Тасфия. То, что мы сейчас делаем, это называется Тасфия. То есть, мы очищаем сейчас источники, из которых мы будем пить. Кассету, например, многие наверное, из вас слушали, я думаю, из присутствующих пример исламской общины. То есть, чтобы человек был здоровым, и чтобы человек вырос, его источник, из которого он пьет, должен быть чистым. И то, что мы сейчас делаем, это очищаем источники. То есть, всего лишь очистив источник, ты этим самым удалил жажду, или нет, после того, как ты очищаешь источник, надо пить, пить, пить, потом только удалять жажду. Вот точно так же. То, что мы сейчас, братья, делаем, это мы очищаем источники. Как мы очистим источники, потом будет вторая вещь, после этого это торбия. Будем себя воспитывать на этом чистом источнике. Будем себя воспитывать на этом чистом источнике. И потом Инша Аллах Субхантали даст нам победу с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Аваталя